Неуспех на равнине обернется для людей на перевале бедой. Мы должны ликвидировать армию Весель-Паши или хотя бы отбросить ее в долину, иначе мы погубим свои полки. Он будто предвидел беду, которая обрушится на эти полки, о чем совсем скоро ему будут сообщать командиры в тревожных донесениях. В ночь 16 на 17 поднялась снежная буря. Достигшая на верхних скалах горы Святого Николая степени урагана, донесет один из командиров. Батальоны 55-го и 56-го пехотных полков поднялись на гору с величайшим затруднением, гуськом. Проводники едва могли отыскать среди снежной бури свои ложементы и довести роты. Возвращаясь по смене первой роты 55-го полка, в полном составе была свалена вихрем ветра и покатилась. В другом донесении сообщалось, что и одежда нижних чинов стала промерзать до тела, образуя твердую ледяную кору, так что на больных и раненых надо было ножом разрезать не только шинели, но и штаны. Когда же поднимался буран, На одежде с наветренной стороны так быстро нарастал толстый слой льда, что едва можно было двигаться, упавший человек без посторонней помощи не мог встать. Затем в несколько минут его заносило снегом и приходилось его откапывать. Половина солдат, вновь прибывшие и неподготовленные к зимним холодам 24-й дивизии, окажется обмороженной в Балканских горах. «Успех наступления зависит от обходящих отрядов. Они должны действовать решительно и смело», — говорит Родецкий и предупреждает. «Сей план еще не утвержден, не определен еще и срок готовности, а потому возможны изменения, о них вы будете оповещены. Говорю потому, что о плане не следует распространяться во избежание утраты его секретности». Однако подготовку к наступлению прошу начать немедленно. Время терять непозволительно. Возвратился от Родецкого Михаил Дмитриевич к вечеру. Снег продолжал сыпать, холодало. В дороге все перемерзли, устали. В штабе сообщили новость... Прибыл какой-то представитель торговой компании. С Хобелев старший вел с ним переговоры о покупке полушубков. «Где он?» «Ждет. С ним дама», — пояснил майор, ведавший интендантскими делами. «Вроде бы секретарь, молодая, красивая с собой». «Тогда готовьте ужин. За столом обо всем переговорим». Дородный торгаш с нафабринными усами и бородкой рассыпался перед Михаилом Дмитриевичем в приторной любезности. Рад приветствовать в лице вашего превосходительства доблести силу русской армии. Выполнять для вас заказ высшая для меня честь. Смей вас заверить, что сделал все, что мог. Позади торгаша стояла дама. Мой личный секретарь, Отрекомендовал ее тот. Проявив галантность, Михаил Дмитриевич коснулся руками руки женщины. Тут же высказал комплимент. Никак не думал, что у деловых людей такие милые помощники. Вам не страшно забираться в такую глушь? На дорогах балуют бузуки и черкесы. «Я отговаривал ваше превосходительство, но уговорить ее не смог. Поехала, чтобы увидеть вас», — ответил за женщину торгаш. «Заявила, хочу посмотреть на Скобелева, увидеть, какого он». А я и уступил женскому капризу. Прибывший сообщил о завершении продажи полушубков, объявил, что первая партия товара уже поступила, Через неделю доставят и остальное. «Как раз ко времени», — не скрыл радости генерал. «Кажется, пришла настоящая зима. Теперь бы еще позаботиться об обувке, солдат. Постараемся сделать», — угодливо пообещал майор.